Молодец, отлично потрудилась, хотя вид просто кошмарный. По-моему, даже передвижная крепость разрушитель не уничтожала столько на своем пути. Ну да ладно, ты сильнейший маг в мире без вопросов. А, Магумин, у тебя кровь из носа идет, сказал я, вливая Магумин Ману с помощью иссушающего касания. А? А. -а, -а, -а, -а, -а, -а. Магумин вытерла лицо своей накидкой, но лишь размазала кровь. Ах, ну вот. Я применил создание воды, намочил платок и вытер ее лицо. Пока я стирал кровь, Магумин закрыла глаза и довольно уткнулась в мою прохладную ладонь. Неужели у нее кровь пошла от волнения? Нет, погодите-ка, тут другое. Эй, Магумин, почему у тебя щеки такие горячие? Что с тобой? Ведь не только от возбуждения, да? Нет, все хорошо. Я в порядке. Вот увидишь, сейчас я снизу верхушку замка короля демонов. Магумин лихорадочно вскочила, направив вверх посох и... Даркнесс вовремя подхватил ее, не дав упасть. Магия взрыва – сильнейшее атакующее заклинание в арсенале людей. Было бы странно, если бы ты была в порядке после того, как скостовала его столько раз и с такой скоростью. Когда используешь монотит, магия из него переходит в тебя. Это не должно сильно нагружать тело, если человек крепкий и читает обычные заклинания, но... Но для Магумина это слишком. Не говори так, словно все из-за моего маленького тела. Все нормально, я могу продолжить. Лучше возьми меня на спину. Сказала Магумин и протянула ко мне руки. Не обращая на нее внимания, я стал собирать разбросанный монотит. Когда положил последний кристалл в рюкзак, снова повернулся к Магумин. Не стоит больше использовать сегодня взрыв. И рюкзак понесу я, не напрягайся больше. Что бы ты ни сказал, если возникнет опасность, я смету ее взрывом. И монотит – это твой подарок, я хочу сама его понести. Вот упрямится. В конце концов я сдался и отдал Магумин рюкзак. Однако взял с нее обещание, что она будет применять взрыв лишь в крайнем случае. Довольно много монотита было истрачено при атаке, поэтому рюкзак уже наполовину опустел. Но при виде того, как она еле тащит его на подгибающихся ногах, я не мог не волноваться. Ну да ладно, самое большое препятствие на пути к замку исчезло. Вокруг было тихо, но я на всякий случай активировал обнаружение врагов. По идее, обитатели замка должны были видеть, как мы идем. Даже странно, что на нас никто не нападал. Должно быть, они сейчас все в панике. Хорошо, главное еще впереди. Все готовы? О, отсюда позволь первой. Даже если появится дракон, я не уступлю ни на миллиметр. А то из-за триумфа Магумин я начала немножко завидовать. Заявила с необычным воодушевлением Даркнесс, которая своими черными доспехами очень походила на защитников замка. Боюсь, единственный способ затмить меня после сегодняшнего — одолеть короля демонов. Роль женщины-рыцаря, быть захваченной в плен королем демонов. Но мы пришли его повергнуть. Должна ли я исполнить свою изначальную роль или все же победить его? Тоже забыла, зачем мы здесь, а как же Аква? Пропуская беззаботную болтовню этих двоих мимо ушей, я осторожно приблился к главным воротам. Обнаружение врагов никого не засекло, поэтому я просто прошел через ворота. И тут. А! О! Буквально из ниоткуда раздался изумленный возглас, из-за чего я тоже вскрикнул. И прежде чем успел хоть что-то сделать, оказался в окружении знакомых. Магумин, а, Магумин, Магумин! Я так испугалась! Здесь так страшно! В чем дело, Юн? -Юн? Ты любишь поплакать, но это уже перебор! Проговорила Магумин, поглаживая подругу по голове. Перед нами оказались команда Мицуруги и Юньюн. -Юн. Вы наконец догнали нас с Честно говоря, я удивлен, что вы целы. Разве король демонов не снаружи? вдруг сказал Мицуруги, за которого держались его компаньонки. Должно быть, его под не слабо досталось. Они вцепились в Митсуруги мертвой хваткой, дрожали, схлипывали и что-то бормотали про короля демонов. Но все же, король демонов... Нет, с чего бы ему быть снаружи? Юн-Юн немного успокоилась и повернулась к нам. Нам удалось проникнуть внутрь благодаря Аквисан. Мы разведывали обстановку, скрываясь под заклинанием преломления света, когда на замок вдруг обрушилась череда взрывов. Аквасан сказал, сказала, что король демонов, наверное, проведал, что в замке его заклятый враг богиня, и решил разрушить его, чтобы похоронить нас всех живьем. Вот мы и побежали к выходу. даркнес и я не сговаривались, посмотрели на короля демонов. Наш красноглазый король демонов с рюкзаком монотита за плечами тут же отвел глаза. Ах да, точно. Эй, а где Аква? Это... Мы наконец нагнали группу Мицуруги, а главного персонажа с ними не оказалось. Юндюн с виноватым видом открыла было рот. Но тут вмешался Мицуруги не менее виноватый. Аква-сама... Мы разделились. Из-за повторяющихся взрывов в замке начался хаос. В суматохе мы добрались к выходу с помощью заклинания Юньюн -Юн и навыка скрытности моего товарища, но... Я даже не понял, как это случилось. Мы потеряли ее буквально за секунду. Стоило только взгляд отвести. Мы не видели всего ничего, а она уже умудрилась вляпаться. Как она вообще могла потеряться, раз они вместе бежали к выходу? Прости. После всего, что я наговорил, я не смог защитить Акву сама. Черт, какой я после этого герой с волшебным мечом. Не смог даже уберечь любимую. Ладно, ладно, извини, что прерываю, но она часто теряется. Такое происходит постоянно, не переживай. Сейчас главное поскорее найти эту идиотку. Я, конечно, сказал это, чтобы Мицуруги не слишком убивался. Однако правда в том, что если Аква столкнется с солдатами Короля Демонов, тут может быть и конец всему. Учитывая ее удачу, это может случиться совсем скоро. Поэтому нам следует найти ее как можно быстрее. Встретившись с командой Мицуруги, мы решили действовать вместе. Мне вправду очень не хотелось бы разделяться, но обстоятельства поджимают. Нам нужно побыстрее найти Акву. Если наткнетесь на врагов, то кричите, и Мицуруги с Юньюн -Юн прибегут на помощь. Не хочу преувеличивать, но от нас не очень много толк в битве. Окей. Раз ты так прямо это говоришь, то я не буду полагаться на тебя в бою. Если будут проблемы, то кричи. Я проинструктировал Магумина Дарни сдержаться от Мицуруги и Юньюна на расстоянии крика, активировал обнаружение врагов и пошел вперед. Мне и вправду не стоит очень уж полагаться на свои боевые навыки, однако кое в чем я хорош, в умении избегать врагов, в поиске людей. Идя впереди, я заглядывал во все места, где могла бы оказаться Аква. Не чувствую врагов поблизости. Похоже, большинство обитателей первого этажа пали жертвой атаки Магумин. В этом случае, думаю, будет не страшно уйти вперед немного дальше от остальных, пользуясь скрытностью, а также обнаружением врагов и ловушек. «Даркнесс, давай пойдем туда! Насколько я знаю Акву, она спряталась от врагов где-нибудь в темном уголке!» «Нет, она же была с юн юной и остальными, правильно?» «Учитывая, какая она трусиха, она наверняка пошла с самым широким коридором, чтобы ее как можно быстрее нашли!» Сзади доносились голоса девчонок. «Я еще раз огляделся!» «Планировкой замок напоминал подземелье!» Факелы на стенах ярко освещали путь. Переходы были запутанными и сложными, чтобы задержать атакующих замок. Я думал, что замок короля демонов будет выглядеть куда более темным и устрашающим, однако вокруг было на удивление чисто и светло, хотя и жутковато. Ну, думаю, даже демонам не очень нравится жить в грязи и мраке. Вот так, продвигаясь вперед, я наткнулся на кое-что странное. В одном из глухих проходов к стене был прикреплен листок с надписью «Не нажимать». На стене под листком была кнопка, а прямо под ним магический круг. Нет, это слишком очевидно, чтобы быть ловушкой. Я активировал свое обнаружение ловушек, и как и ожидалось, оно среагировало. Жаль, но я не смог определить, никакого типа эта ловушка, ни как она работает. У меня, конечно, есть навык обезвреживания ловушек, но я не использовал его ни разу с тех самых пор, как Рис ему меня обучила. Помнится, это был самый первый поход в подземелье, так что даже не знаю, сработает ли он. «Ну, если никто ничего не тронет, то ничего и не произойдет. И тут до меня дошло. Разве это может быть ловушка? Если рассуждать просто, ни один глупец не купился бы на такую очевидную ловку. Значит, она была просто прикрытием для чего-то иного. Как, например, круг-телепорт, переносящий прямо в тронный зал короля демонов. На вроде секретного пути для бегства, расположенного возле главных ворот, на случай, если королю демонов придется спешно делать ноги. И тот факт, что мое обнаружение ловушек сработало, означает, что с ним определенно связана ловушка. Однако, если посмотреть с другой стороны, кто-то мог расположить маленькую ловушку прямо перед телепортом, просто чтобы замаскировать его. Не все, что обнаруживают мои навыки, обязательно должно угрожать жизни. Что-то простенькое, вроде грязной меловой тряпки, падающей на голову после телепорта, тоже заставило бы мой навык сработать. Король демонов как-никак все же король. Не было бы ничего необычного, если бы он подготовил путь к быстрому отступлению. Очень сомневаюсь, что он торчит в своем замке круглый год. Было бы крайне неудобно каждый раз проходить через лабиринт коридоров, когда ему понадобится выйти наружу или вернуться назад, так что создание такого короткого пути выглядит вполне логичным. А еще я слышал, что король демонов очень стар, потому практически уверен, что это не ловушка. «Ха! Ты мог бы запутать тех простаков за моей спиной, но меня так легко не обдуришь!» Пробормотал я себе под нос, встал на магический круг и нажал на кнопку, глядя прямо на надпись «Не нажимать». «Ох, твою ж!» Я так обрадовался, обнаружив секретный проход, что забыл даже позвать своих товарищей, прежде чем нажать кнопку. Ну, если мои предположения верны, то это не окажется путешествием в один конец. Я просто посмотрю, что там с другой стороны и вернусь обратно. Прежде чем я успел моргнуть, все вокруг изменилось. Я оказался в маленькой, темной и тесной комнатке. Ни единого огонька вокруг. Такое впечатление, что в любой момент из-за угла выскочит призрак и в довершение всему я услышал, что откуда-то доносится слабый звук женских рыданий. Дерьмо! Так это была ловушка! А, -а, а Я не смог удержаться и выругался. В тот же миг из темного угла донеслись до боли знакомые звуки. Стоп. Аква? А? Казума? Той, что сидела в уголочке, обняв колени и лила слезы, оказалась аква. Она мгновение удивленно смотрела на меня, а потом выражение ее лица как по сигналу изменилось. Казума, а Казумазан, Казумазан, Казума Похоже, она натерпелась страху, потому что, не помня себя, вскочила и с рыданиями кинулась мне на грудь. Что до меня, моя удача сработала очень интересно. Я машинально активировал навык автоуклонения и изящно убрался с ее пути, когда она была как раз посередине прыжка.